Только никто там не заметил нас, хотя они некоторое время держались вблизи. Когда же они отошли далеко, и ночь пала на море, весь ужас нашего положения дух сразу охватил нас, тем более, что ветер все крепчал, и волнение усиливалось. Ну, правда, к Блеку вернулось его обычное самообладание, И он пил глоток за глотком, дорогое шампанское, как бы для того, чтобы поддержать свои силы, но, несмотря на это, упорно молчал, не проронив ни слова в продолжении нескольких часов. Около полуночи с юга стала надвигаться гроза, и море начало волноваться сильнее. Налети хоть небольшой шквал нашей лодки не сдобровать бы, и так ее сильно заливало. Мы оба промокли до нитки, ослепительные молнии сверкали поминутно. Но Блек продолжал хранить молчание. Только когда взошло солнце, мы оба положили весла и заснули на час-другой. Сон несколько восстановил наши силы, и мы теперь уже с большей надеждой стали ожидать какого-нибудь пассажирского судна, которое бы приняло нас к себе на борт, проснувшись. Блек казался совершенно спокойным. Часто подолгу смотрел на меня с таким выражением, с каким смотрел в тот день, когда спас меня от своей команды. Смотрите на восход, милый мой мальчик. Ведь, может быть, вы видите его в последний раз. Вдруг проговорил он. Я и смотрю, только этот восход сулит мне жизнь и надежду, ответил я. — Да, — продолжал задумчиво, — да, вы еще так молоды, и потому можете надеяться, что останетесь живы. А я... Так вот, если меня не станет, возьмите вот этот пояс, который теперь на мне. Он будет вам полезен там, на берегу. «Ну, если же мы оба останемся живы, то он выручит нас обоих. Но ведь мы на пути пассажирских пароходов, заметил я. Зачем же смотреть так мрачно на будущее? Бог даст нас заметит Да, для вас это так, а мое сердце. Моя душа ушла вместе с моим судным Другого подобного мы никогда более не увидим». «Вы сами построили его?» «Да, я построил его, когда восстал против людей всего мира и приведись мне опять начинать сначала». «Я сделал бы то же самое». «Что вас заставило решиться на такое дело?» — спросил я. «Вы, вероятно, много пережили в своей жизни». «Блек передал мне кружку с вином и несколько штук сухарей». Когда я взглянул на него, то заметил, что лицо его помертвело. Он ничего не сказал мне, но сидел в продолжении нескольких часов, молча, неподвижно вперив стеклянный взор куда-то вдаль. «Я много пережил и испытал в своей жизни», — наконец проговорил он спустя несколько минут, «и мальчиком, и мужчиной. Моя жизнь была адом. Одному Богу известно, что я перенес. Я молчал, думая только об одном — доживем ли мы до следующего дня. Он же теперь как будто находил облегчение, высказываясь, и потому, согреваясь вином, продолжал. Я был пасынком бессердечного, бессовестного бессчеловечного негодяя. Моя мать умерла три месяца спустя после того, как стала его женой. Тогда я был бессилен, но попадись мне теперь этот человек, я раздавил бы его череп в своих руках, как вот этот сухарь Мне страшно вспомнить, как он истязал ее, как издевался над ней. Но это не относится к делу. А знаете ли, Что значит нуждаться в куске насущного хлеба? Что значит голод день за днем? Нет. Ну, так вы так не можете себе представить, каково жить в течение более двух лет на одних объедках и отбросах, а я так жил...